Глава 10. Лигея, Аскания, Побережье. 1039 год от Великого Разлома. Девятый день второго весеннего месяца. Невысокая серая скала, одиноко торчащая из океана, примерно в лиге от берега. С высоты птичьего полета напоминала огромного пса, который забрел в океан и, улёгшись, Принялся лакать соленую воду. Теплый порывистый ветер дул с моря, длинные росчерки белых барашков скользили по воде, качали рыбацкие лодки и, вспениваясь, разбивались о прибрежные валуны. Погода грозила испортиться, ведь на вид на крае уже собирались хмурые тяжелые тучи. Рыбаки, чувствуя приближение шторма, спешно вытаскивали из воды сети и направляли свои суденушки в сторону четырех дымящихся на берегу ферм. Слияние с птицей — не самое веселые занятие для неопытного в этом деле разведчика. Если Вере мог спокойно смотреть глазами Гушин на бегу и даже в бою, не испытывая никаких неприятных ощущений, то для Алиса каждая такая попытка в первые два дня заканчивалась тошнотой и дикой головной болью. Однако без тренировки слияние было не освоить. И у парня сегодня все таки начало получаться. Ненадолго. Лишь лежа на камнях, но все равно это уже могло считаться серьезным успехом. А причина тому, скорее всего, в том, что перед патрулем он догадался наконец дать сове пару капель собственной крови. Гуш, конечно, умница, но если бы Алис не подкармливала ее тайком последние несколько зим, о слиянии пришлось бы забыть. К тому же, фамильяры сильно привязывались к своим смотрящим, и если человек погибал, птица в большинстве случаев улетала. «Дядька Верес, скорее всего, прекрасно знал, что Алис подружился с его совой, но вида не подавал, и вот сейчас пригодилось». Грустно. Но он в своем стремлении стать воином даже не догадывался об истинных причинах странного поведения погибшего командира разведчиков. Да, наверное, у Вереса был собственный интерес. Да, не все его поступки Алис принимал даже сейчас, но это ведь ничего не меняло. Десятник пожертвовал ради него собственной жизнью, и он никогда этого не забудет. Вереса сожгли в тот же день. На прощание с ним собрались все свободные воины Сотни. А сразу же после костра Сотник вручил Алису копье и послал на месяц патрулировать побережье. Вместе с парнем туда же отправилась и четверка бывших преследователей, ведь они тоже нарушили распоряжение наместника». Наверное, для Алиса это было лучшим исходом. Нет, его никто ни в чем не упрекал. Но в поселке он постоянно чувствовал на себе осуждающие взгляды соплеменников. Возможно, ему просто казалось. Но, как бы то ни было, Авериса было уже не вернуть и расстраиваться по этому поводу глупо. Он ничего не забыл, и это главное. Но сейчас лучше тренироваться, а лучше всего это делать на коротких стоянках возле воды. После смерти командира первая пятерка разведчиков осталась без и он должен научиться управлять совой так, как умел погибший десятник. Более тошнота — не самая высокая цена за ту пользу, которую он может принести свои сотни. Для начала ему нужно научиться держать сову хотя бы около часа. Очевидно, услышав его мысли, пернатая подруга издевательски расхохоталась. Слияние тут же оборвалось, и Алиса выкинула в промозглую реальность. Восприятие птица отличается от человеческого. И сразу после разрыва связи чувствуешь полную дезориентацию. Впрочем, она быстро проходит. Морщась от головной боли и с трудом сдерживая скакнувший к глотке желудок, Алис сел и, помассировав виски, подставил лицо прохладному ветру. «Больно?» Стоящая рядом река присела на корточки и положила ладонь на плечо. «Терпимо», — поморщился парень, стараясь не смотреть ей в глаза. «Сегодня уже легче». «Ты бы не загонял себя так», — с сомнением покачала головой девушка. Верес говорил, что без опыта можно быстро сорваться. Через декаду из Латоки вернется Ригар. Может быть, он что-то подскажет. «Ригар и горностай, а животные сильно отличаются от птиц. Своим восприятием», — не поднимая взгляда, — ответил разведчица Алис. «Да и нет у нас этой декады. Ты же видела, как ведут себя в поселке легейцы». Раз в месяц из раты, пограничной крепости княжества, в Аскорт приходил продуктовый обоз. В поселке его 2-3 дня загружали морской травой, затем отправляли обратно. Синие водоросли, дар богини хольды северному народу. Быстро растущая морская трава, не замерзающая при самых низких температурах. Из нее делали муку, ею кормили немногочисленных люторогов, а хлеб, испеченный из синей муки, по вкусу и питательности не уступал зерновому, привозимому из Южной империи. Волей богини случилось так, что водоросли лучше всего росли на фермах, находящихся на территории Аскании. Излишки продавали в княжество, но такое положение дел перестало устраивать Лигею после гибели старого князя. Все шло к войне, и это понимали даже слепые. Если раньше обозные и охрана вели себя, как и положено гостям, то в последние месяцы все изменилось. Абос пришел еще только вчера, но в поселке уже случилось несколько драк с пришлыми, и кто-нибудь обязательно бы уже погиб, если бы не десяток Айки отмеченной, которому сотник приказал поддерживать порядок в эти дни. С Айкой не связывались даже ветераны Трехдневной войны. Быстрая, как бесовка и такая же смертоносная, девушка всегда оказывалась там, где начиналась очередная свара, и без труда успокаивала дерущихся. Проблема заключалась только в том, что их поселок не единственный. Легейцы ведут себя нагло везде, и долго это продолжаться не может. «Загнав себя, ты станешь бесполезен вдвойне», — повысив голос, безапелляционно заявила разведчица. «Ты, главное, это помни». Девушка встала и, глядя на него, сверху вниз поинтересовалась. «Идти можешь?» «Да», — кивнул Алис. «Могу». Поднявшись на ноги, парень позволил вернувшейся сове опуститься ему на плечо, и, проведя ладонью по ее жестким перьям, пошел следом за разведчицей к остальным. Орм, Эд и Сол стояли неподалеку, возле большого покрытого мухомого валуна, и о чем-то негромко спорили. Заметив идущих, Орм, которого сотник назначил командиром пятерки, махнул рукой, призывая к тишине, и, напряженно глядя на Алиса, поинтересовался. «Ну как, опять блевал?» Ты бы услышал, с улыбкой ответила за Алиса река. Сегодня у него неплохо выходит. Почти четверть часа держался. Это просто гуша его столько терпела! Кивнув на сову, весело хохотнул сол. С нею, дурачок ум быстро научится. Наверное, дашь быстрее нашего Алиса. Тот хотя бы веселый. Хочешь попробовать? Глядя на белобрысого зубаскала, хмуро поинтересовался молодой Норд. Ты же вон тоже веселый? Не. Еще больше развеселившись, потряс головой сол. Я с птицами не дружу, да и блевать мне тоже не нравится. Так что ты уж там как-нибудь сам. Все, хорош болтать, оборвал перепалку Орм. Если все отдохнули, двигаем до второй фермы. Там обедаем и дальше идем до границы. Остановок больше не будет. Оглядев лица бойцов, он положил на плечо копье и, кивнув, пошел по тропе на север. Маршрут патруля пролегал по всему побережью. Тринадцать лиг не такая уж большая дистанция, и за смену они проходили ее из конца в конец, заглядывая на каждую ферму. Граница зимы пролегала примерно в лиге от берега. Здесь же, у воды, было тепло. Вот, казалось бы, гуляй туда-обратно и радуйся. Но проблема заключалась в том, что за смену вещи патрульных насквозь пропитывались влагой, и, возвращаясь в поселок, приходилось переодеваться в сухое. Собственно, из-за этого на побережье никто особо не рвался. Но Алис таких мелочей даже не замечал. После десяти зим работы на ферме неспешные прогулки по берегу, кому хочешь, покажутся пределом мечтаний. Ребята, конечно, хмурятся, но месяц — это не такой большой срок. К тому же на дежурство они заступают через день, так что время пролетит быстро. Патрули передвигались вдоль берега по широкой утоптанной тропе. К океану близко не подходили, за исключением небольшого участка в 200 шагов. В том месте, где край и скалы, вплотную приближался к воде. Шли двумя группами, в прямой видимости друг друга. Из оружия только копья, кинжалы и луки. Брони никакой нет, ведь каждый должен иметь возможность быстро передвигаться. Воевать патрулю вряд ли придется, ведь главная их задача — наблюдение за океаном, сбор информации и ее предварительная оценка. Вообще на побережье и без них народа хватает но проблема в том, что все фермы стоят на севере, где глубина не превышает пары локтей. При этом большая часть берега с той стороны не просматривается, поскольку обзор полностью перекрывает лисья скала. На рыбаков тоже надежды немного, поэтому случись что, на фермах узнают в последнюю очередь. Ну а произойти может что угодно, ведь где-то там, за краем, пролегает граница миров. И оттуда способны пожаловать по-настоящему жуткие твари. День уже перевалил на вторую свою половину. Орм с ребятами шел впереди, они с рекой за ними. Говорить ни о чем не хотелось, и Алис, отпустив сову полетать, решил подумать о том, что случилось тремя днями ранее. После возвращения в поселок навалилось столько всего, что времени на размышления не осталось. Нет, конечно, от него никто не требовал никаких решений. Но подумать все равно стоило. Харрис позвал его к себе в первый же день и больше часа пытал вопросами о произошедшем на кладбище. Харрис от сотника ничего не скрывал. Рассказал об алате, о том зале и светло-голубой двери, ведущей непонятно куда. Закончив говорить, показал кольцо и пряжку с монетами. Золото Харрис забрал, отдав взамен четыре двойных реала. И странное дело... После того разговора у Алиса создалось впечатление, что дверь интересовала Сотника в последнюю очередь. Когда он предложил сходить еще раз на кладбище и попробовать выяснить, куда именно она ведет, Харрис лишь отмахнулся и велел парню заниматься своими делами. от Сотнику, конечно, виднее, но вдруг та дверь открывает дорогу домой. Но не просто же так Алата прогулялась с ним через все кладбище». Как же он жалел сейчас, что не догадался показать ребятам проход. Вернее, не успел. Потерял сознание, когда Эд занялся его ногой, а пришел в себя уже далеко от того зала, на спине Орма. Ребята решили не ждать, пока он начнется, и поспешили покинуть проклятое место. Обидно. Но почему-то все умные мысли в голову приходят не сразу. Ведь можно же надеть петлю на какого-нибудь зверя и закинуть его в ту дверь песца, горностая или еще кого. Но главное, чтобы живого. Через какое-то время попытаться вытянуть животное обратно. И сразу станет ясно, есть ли у людей шанс вернуться из той двери. Можно даже какую-нибудь птицу закинуть. Нет, гушу он, конечно, для такого не дал бы. Но мало ли пернатых обитает в окрестных лесах. Вообще, начатое нужно заканчивать. Если сотнику неинтересна та дверь то он прогуляется до нее сам. Не сейчас, естественно, а когда закончится срок наказания. Думаешь о той двери? словно прочитав его мысли, поинтересовалась идущая рядом река. Там ведь на самом деле не все так просто, как кажется. Ты о чем? Переведя взгляд на девушку, поморщился Алис. Что не так просто? Поясни. Дело в том, что мы видели, как мертвая тварь вышла из разрушенного храма и пошла по тропе в сторону арки. Река на ходу подхватила с дороги Акатыш и, подкинув его на ладони, посмотрела на Алиса. «Эта обезьяна шла следом за тобой, понимаешь?» Низко опустив морду к земле, словно принюхиваясь. При этом она все время двигалась по прямой и только у арки сошла с тропы. Наверное, можно было уничтожить ее на расстоянии, но мы были далеко и еще не знали, где ты находишься. Гуша же тебя не сразу нашла. «И что?» Алис нахмурился, пытаясь уловить мысль. «Что тебя так удивляет?» «Ну, ты же считаешь, что чудовище подослала Алата, чтобы загнать тебя в дверь». «Да», — кивнул парень. А разве это не так?» «Ты сам-то подумай. Если спутница Шама указала твари точное место, где ты находишься, то зачем той понадобилось идти по твоему следу?» Девушка вздохнула и задумчиво посмотрела на камень в руке. «Мне кажется, что нападение на тебя и дверь никак между собой не связаны». Но почему тогда Алата не показала мне своего лица? Что она хотела этим сказать? Не знаю, река, пожала плечами и коротко размахнувшись, швырнула камушек в океан. Возможно, Алата имела в виду то, что ожидает тебя впереди? Ну да, не зря же говорят, что две головы лучше одной. Выводы разведчицы звучали здраво, и это напрягало больше всего. Если до разговора с ней Алис считал, что все плохое уже случилось и за дверью ничего такого не ждет, то сейчас снова возникла неопределенность, Как тогда, на пороге того странного зала. «Да ты не переживай так». Видя выражение его лица, река улыбнулась и хлопнула Алиса по плечу. «Сходим мы с тобой к той двери, как только время появится. Орм в одиночку тебя не отпустит». «Вы...» Ошарашенный таким заявлением, Алис удивленно посмотрел на разведчицу. Затем перевел взгляд на идущих впереди ребят и поморщился. «Но вам-то это зачем?» «Затем же зачем и тебе», — пожала плечами река. «Мы все считаем, что воля полубогини должна быть исполнена. И я, и Орм, и даже Сол. Это нужно сделать хотя бы в память о командире». Верес мечтал вернуться назад на Илум, а эта дверь может оказаться той самой дорогой обратно. Видя, что река не шутит, Алиса вздохнул и на всякий случай уточнил. «Но ты же понимаешь, что пути назад может не быть». «Ерунда», — махнула рукой разведчица. «Что-нибудь да придумаем. Например?» «Например книги. В них уж точно есть информация об этих дверях. Моя мать после ранения работает в библиотеке наместника. Вчера я отправил ей письмо». Река подмигнула и неожиданно поинтересовалась. «Слушай, а что у тебя с Дайной?» Ты долго еще собираешься щелкать клювом? В смысле, нахмурился Алис, слегка ошалев от такой быстрой перемены темы. Да все ты прекрасно понял, усмехнулась разведчица. А то я не видела, как ты на нее смотришь. В общем, она сегодня в саду до позднего вечера будет работать, так что мотай на усы и перестань уже быть идиотом. В какой-то момент Алису показалось, что это происходит не с ним. Вроде бы старался никому не показывать. Но от женщины такое, наверное, не утаить. К тому же в разведчики берут только тех, кто умеет подмечать каждую мелочь. А у наверное, самая глазастая из всех, кто проживает в поселке. Только с чего это она вдруг решила, что кто-то тут нуждается в советах? Алис уже собрался грубо послать разведчицу вместе с ее наставлениями туда, откуда не возвращаются. Но вдруг понял, как смешно это прозвучит. «Тридцать зим», Возраст полного взросления у мужчин, а ему уже тридцать две, и глупо огрызаться, как последний мальчишка. К тому же река права, ведь за прошедшие три дня отношения с Дайной не сдвинулись ни на ноготь. Пару раз поздоровался издалека, пряжку очистил от грязи и помечтал, как подарит, но подойти пока не решился. В тот день на кладбище он думал, что страх пройдет, но вот же его задница! Выйти в одиночку на мертвую тварь оказалось гораздо проще, чем вручить подарок любимой. А еще лезут тут всякие со своими советами. Ей-то какое до этого дело. Алиса сам прекрасно знал, в какие дни Дайна подкармливает эфиром растения. Но вот так вот просто к ней подойти? «Здравствуй, я принес тебе пряжку в подарок». Да он даже этого сказать с испуга не сможет. С другой стороны, времени остается все меньше. Уже через полтора месяца в день Киры воительницы женщины Аскании будут выбирать себе мужей. Если он не решится и не подойдет к дочери Сотника в ближайшие дни, о своей мечте можно забыть. Из десятка желающих Дайна вроде бы никому предпочтение не отдает. Но кто знает, что на самом деле у нее в голове? Это река вон, наблюдая за ним, все поняла. А там-то иди, попробуй узнай, но без жизнь. От пришедшей в голову мысли Алису на миг стало трудно дышать. А если река вот так же наблюдала за Дайной и тоже что-то такое заметила? Ну а вдруг? Видя, как разведчица все еще на него смотрит, Алис сделал глубокий вдох и, стараясь не выказывать волнения, поинтересовался. «Скажи, э -э -э зачем ты мне хочешь помочь? Может быть, я чего-то не знаю? Но ты же теперь вроде как свой». Река улыбнулась и толкнула его плечом. Или думаешь, мне охота будет потом смотреть на твою кислую рожу?» «Ясно», — вздохнул Алис. «Но переживать не стоит. Я постараюсь сделать так, чтобы физиономия всегда была веселой. Лучше постарайся подойти к Дайне и обо всем поговорить. Она тебя не съест, гарантирую». Река хотела что-то еще добавить. Но в этот момент идущий впереди Орм поднял руку, приказывая остановиться. И первая группа, сойдя с дороги, направилась в сторону океана к выброшенному на берег предмету. Со 150 шагов было не разобрать, что это — дохлые рыбы или огромные раковина. И Алис решил не гадать. Если это мусор, ребята вернутся на тропу и продолжат движение. В противном же случае их с рекой обязательно позовут. Ветер тем временем усилился. Небо на виднокрае потемнело так, что, казалось, к берегу приближается ночь. Однако волны пока нет, И рыбаки успеют вернуться на фермы, а вот патрулю очевидно придется погулять под дождем. Впрочем, это зависит от того, сколько они тут проторчат. Долго ждать не пришлось. Едва тройка бойцов приблизилась к кромке прибоя. Орм обернулся и сделал приглашающий жест. При приближении выяснилось, что океан выбросил на берег голову горбатого дельфина. А при виде того, в каком она находилась в состоянии, стало понятно, от чего у ребят такие хмурые лица. Вообще горбатые дельфины обитали вдали от берега и поэтому редко попадались рыбакам на глаза. Они никогда не нападали на людей и при встрече всегда вели себя дружелюбно. За десять зим работы на ферме Алис наслушался разных легенд и во многих из них говорилось, что дельфины разумны, будто бы хозяйка вечного льда наделила их способностью мыслить и послала присматривать за людьми. Встреча с ними сулит рыбакам хороший улов и морскую удачу. Поэтому каждый выходящий на промысел имеет при себе костяную фигурку дельфина. Никто и никогда не причинит вред посланцу богини. И в смерти конкретно этого люди не виноваты. Не бывает у людей таких огромных зубов. Дельфина кто-то сожрал, и случилось это недавно. Мясо еще свежее, и даже от шкуры не отошло. Если голову выбросило на берег, Смерть произошла где-то в пределах видимости отсюда. Лига полторы максимум. Дельфин был достаточно крупный. Голову не обхватит и здоровый мужчина. Но, судя по следам зубов, хищнику понадобился всего-то один укус. «Ну, что скажешь?» Выдержав небольшую паузу, Орма кивнул на останки дельфина и поднял на Алиса вопросительный взгляд. «Ты же лучше нас должен знать». «Ну, конечно». Десять зим сбора и сушки водорослей. Кого хочешь, превратят в морского охотника. Он и дельфинов-то встречал только костяными фигурками. Скажу, что нужно предупредить рыбаков. Алис поморщился от попавших на лицо брызг и, вытерев рукавом лоб, посмотрел в глаза командиру. Если хочешь узнать, кто это сделал, поговори с одноруким хомом со второй фермы. Рыбаки и так гребут к берегу. Спасибо надвигающемуся шторму, — хмуро буркнул Эд и, проведя ладонью по краю дельфиньи шкуры, добавил. «Да чего тут гадать? Это или Арадон, или костяная акула?» «Арадон такого вряд ли заглотит», — тут же возразил приятелю Сол. «У морских ящеров шея не такая широкая. А в этом дельфине было никак не меньше полутора тонн. Костяная акула добычу рвет, и зубы у нее не такие огромные». «Да не все ли равно, кто это? Что так, что это, к рыбаку смерть?» Перекрикивая шум прибоя, Река оглядела лицо товарищей и с досадой. «Вас совсем не смущает, что эти твари никогда не подходят к берегу близко? Лучше подумайте, что их сюда пригнало». «Она права». Орм кивнул, затем обернулся и посмотрел на океан. «Возможно, на границе миров что-то случилось, и в нашу сторону движется какая-то мерзость. Думаю, стоит сообщить об этом в лотоку. А чудовище, способное целиком заглотить дельфина, ты мерзостью не считаешь?» Глядя на командира, покачал головой Сол. Где там эта граница? Да нее ведь так никто и не доплыл. Это совершенно не факт. Будто в океане что-то произошло. Возможно, эта тварь или старая, или больная. Вот и охотится около берега. Ты рыбакам расскажи, что она старая. Их, конечно, это сильно обрадует. Орм вздохнул и, кивнув на голову дельфина, добавил: Ладно, давайте оттащим ее подальше от океана. Если кому надо, пусть приходит, разглядывает а мы тогда за пещеры разделимся и пойдем на фермы. Предупреждать народ. Наш дело маленькое. Нашли и сохранили. Ну а сотник пусть решает, сообщать наместнику или нет. И вот еще что. Он оглядел лица бойцов и добавил. В пещере аккуратнее, особенно на узком участке. Вряд ли, конечно, оно туда заплывет. Но бдительности не ослаблять. Все, тащим голову и уходим». Лисья гора полностью перекрывала побережье от границы холода до воды и круто обрывалась в океане, примерно в полулиге от побережья. Лисьей она называлась из-за пещеры, которая насквозь пронизывала гору вдоль линии берега и, помимо этого, имела еще пять выходов на поверхность. Большую часть ее занимала вода, но оставшегося места, наверное, хватило бы, чтобы построить там целый поселок. Однако из-за высокой влажности и колонии ядовитых грибов внутренняя часть горы никак не использовалась. Рыбы там практически не ловилась, водоросли не росли, и только патрули два раза в сутки проходили под горой из с конца в конец по маршруту. Упоминая об бдительности, Ором имел в виду тот участок дороги, где стены подступали почти вплотную к воде. Глубина там локтей 50, как минимум, и легко поместится даже кит — Проходя над водой, люди могут стать приманкой для хищника. Впрочем, тот яд, что выделяют в воду грибы, отпугивает не только рыбу, но и зеленых медуз, а значит, акулам и ящерам он тоже вряд ли понравится. К тому же там всего-то шагов двести нужно пройти, так что переживать особо не стоит. До пещеры добрались, когда на землю упали первые капли дождя. Орм с Солом и Эдом шли, как всегда, впереди. Но в пещере... Расстояние между группами сократилось до тридцати шагов. Миновав сталактитовый зал и спустившись по камням вниз, патрульные прошли по короткому тоннелю с неровным полом и выбрались, наконец, к океану. Алису уже не раз случалось тут проходить, но в этом месте на него всегда накатывали странные чувства. Восхищение и робость с небольшой примесью страха перед таящейся во тьме неизвестностью. Подгорный зал был огромен. Никак не меньше полулиги в длину, с потолком, вздымавшимся в вышину, чуть ли не на пятьдесят локтей. И это только в видимой части пещеры. Четыре пятых зала занимала вода, но, в отличие от внешнего мира, тут не было ни ветра, ни волн. Океан словно спал, превратившись в огромное черное зеркало. Правая часть пещеры, вдоль которой тянулась тропа, освещалась зеленоватым свечением, исходящим от покрывавших стену грибов и просматривалась едва ли не до самого выхода. Странное дело, но на потолке и над водой грибы по какой-то причине не росли, и там царила непроглядная темень. Жутко и невообразимо притягательно. Наверное, так выглядят границы миров. Слабо освещенная тропа, и рядом с ней чернота неизвестности. Оборотов восемь назад, в первые зимы на ферме, Алиса не оставляла мысли: Притащить сюда лодку, И сплавать к противоположной стене. Просто так, чтобы доказать себе, что он может, и узнать заодно, нет ли там какой-нибудь тайны. К огромному сожалению, единственная пригодная лодка в первую же зиму разбилась о камне. А рыбацкую ему бы никто не дал. Да и не дотащить ее сюда в одиночку. Может быть, оно и к лучшему. Ведь некоторые поступки лучше не совершать. В итоге желание сплавать в темноту с возрастом поутихло. Но чувство восхищения этой чуждой красотой никуда не исчезло. Пещера из маминых сказок. Словно прочитав его мысли, негромко заметила река. Темный-темный зал, в глубине которого спит чудовище. Бр. Девушка зябко повела плечами и, вытащив из чехла лук, взяла оружие в левую руку. «Думаю, что чудовище можно убить стрелой?» Глядя на ее приготовление, негромко уточнил Алис. Нет, нельзя покачала головой река. «Ну, а то чудовище спит и вряд ли проснется. А вот если засадить зачарованную стрелу в глаз Арадону, то ящер это точно почувствует». Разведчица смерила Алиса придирчивым взглядом и, кивнув на тропу, добавила. «Сейчас особенно внимательно. Когда идем до узкого места, иди за мной и смотри на воду. Ступню ставь строго на плесень, и до площадки больше ни слова. Выслушав эти ненужные, в общем-то, наставления, Алис лишь молча кивнул и, переложив копье в правую руку, пошел следом за девушкой. Пора бы уже привыкнуть, что его тут ни за кого не считают. В первые два дня река достала со своими придирками. Не так идешь, не туда смотришь, не о том думаешь. Сегодня вроде бы успокоилась, и вот опять. Словно он не знает, как нужно ходить. От мужчины такое стерпеть было бы трудно. И, наверное, поэтому орм поставил его в пару с рекой. Да, до да ребят ему далеко, но он же все-таки не ребенок. Впрочем, на судьбу жаловаться тоже не стоит, ведь в разведчике просто так никого не берут. Если бы не Гуша, то в такую пятерку он попал бы зим как минимум через десять. Поэтому, как ни крути, наставление слушать придется а нравится это или нет, дело десятое. И не просто слушать а еще и беспрекословно их выполнять. К тому же сейчас от него, по сути, ничего больше не требуется, ведь настоящую учебу начнется через месяц в дальних походах. Правда, за оставшееся время ему нужно научиться сливаться с собой так, как это получалось у Вереса. Месяц — это совсем не малый срок. Главное, суметь им правильно распорядиться. У совершенства ведь и не бывает пределов». В некоторых легендах их народа есть упоминания о смотрящих, способных разговаривать со своими питомцами. Конечно, в сказаниях все приукрашено, но не на пустом же месте они появились. Сейчас Али смог уверенно различить только три чувства своей подопечной — усталость, голод и возмущение. Последнее он смог разобрать только вчера, когда предложил гуше морского угря. «Нет, так-то рыбу она любила» но при виде угря отшатнулась и, взмахнув крыльями, что-то пискнуло. В тот же миг и пришло понимание. К слову, на входе в пещеру Гуша выдавала похожую эмоцию, но уловить ее Алис не мог. Было только понятно, что птица сюда не хотелось. Впрочем, сова уже летит домой и будет ждать его там, а ему еще пару часов тут прогуливаться. Алис вздохнул, посмотрел в спину идущей впереди разведчицы ибо старался выкинуть из головы ненужные мысли. До узкого участка осталось меньше полусотни шагов, и сейчас от него требуется только внимание. Первая группа тем временем уже дошла до воды. Бойцы на ходу перестроились в колонну и, прижимаясь к стене, заметно прибавили шагу. В воздухе на миг повисло напряжение, но ничего страшного не случилось. Океан продолжал спать, кутаясь в темноту, чуть разбавленную зеленоватым свечением. Когда до воды оставалось десять шагов, река, не оборачиваясь знаком, приказала ускориться и, вытащив стрелу, уступила на узкий участок. Повторяя движение, Алис сместился к стене и пошел следом, внимательно наблюдая за водной гладью. Тропа была не такая уж и узкая — от шести до десяти шагов в ширину. Достаточно места, чтобы успеть среагировать на любую атаку. Проблема в том, что вода в глубину не просматривалась — и хищника заметишь только в момент броска, когда времени на реакцию не останется. Впрочем, накручивать себя тоже не стоит, и все предосторожности, скорее всего, напрасны. Какому хищнику приглянется пещера с ядовитой водой, когда рядом целый океан с его обитателями? Наверное, если бы тут было не так темно, то и половина страхов пропала бы. Впрочем, ему сказали смотреть, и он будет это делать хотя бы для того, чтобы не выслушивать потом от всякое. Это случилось, когда до конца тропы оставалось шагов 60 или 70. Вода по-прежнему оставалась спокойной. Но Алису почему-то вдруг стало трудно дышать, и вместе с этим противно защемело в подреберье. Такое уже случалось с ним 20 оборотов назад, в день встречи с братом, за миг до атаки ледяного гура. Поэтому он, не мгновение не раздумывая, бросился вперед, и с криком «Берегись!» сбил с ног идущую впереди разведчицу. Коротко выругавшись и мгновенно сориентировавшись в ситуации, река перекатилась вправо к стене, а вот для Алиса все пошло неудачно. Падая, он угодил на острый обломок камня, налетев на него не до конца зажившим ребром. Рвущая боль прострелила тело от паха до плеча. Перед глазами все поплыло, как от пропущенного удара в голову. Одновременно с этим темная вода океана вспучилась и взорвалась мириадами ледяных брызг. Рванувшаяся из черноты морда размерами никак не уступала взрослому люторогу. Огромные челюсти клацнули в том месте, где только что находились двое людей, и промахнувшееся чудовище, взревев от досады, с грохотом обрушилось назад в океан. «Бегом!» — проорала река и, вскочив на ноги, рванула к спасительной площадке. Однако этот приказ Алис не смог бы выполнить, даже если бы захотел. Тело разрывало от боли, нога не чувствовалась, и пар не хватило лишь на то, чтобы сесть. Стиснув зубы от боли, он подобрал с пола копье и потянулся к эфиру. Да, он прекрасно понимал, что ледяной шар задержит ящера лишь на мгновение, но этого мгновения может хватить остальным, чтобы добежать до площадки. Ждать пришлось секунд пять, пока океан снова разверся, и над берегом показалась уродливая морда чудовища. Грузно опираясь на передние ласты, ящер выбрался на тропу в десяти шагах позади и оглушительно заревел. Размером с небольшого кита. Коричневая шкура бугрится костяными наростами, пасть полуоткрыта, узкие щели глаз горят оранжевым бесовским светом. Глядя на лезущее из океана чудовище, Алис вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не испытывает страха. Только досады, случившегося с ногой, и сожаление, что не сможет выполнить волю Алаты. Встретившись взглядом с сидящим на тропе человеком, ящер рывком подался вперед, сократив расстояние наполовину. Одновременно с этим Алис выбросил вперед руку и сорвавшийся с ладони ледяной шар угодил чудовищу прямиком в пасть. Агония. Все, что он мог сделать, это лишь сбить твари второй рывок и подарить себе пару лишних мгновений. От смерти ведь все равно не уйти. Однако хозяйка судьбы, словно прочитав его мысли, решила распорядиться иначе. «Давай!» пронзительно закричала за спиной река, и в распахнутую пасть, ошеломленной заклинанием твари с чавкающим звуком, ударили две стрелы. Следом за ними прилетело копье, а еще через мгновение подбежавшая разведчица схватила Алиса за плечо и потянула назад по тропе. Понимая, что это смерть для двоих, парень попытался вырваться, но река держала крепко. «Не дергайся!» — над духом зло прошипела она, а дальше произошло непредвиденное. В десяти шагах от берега из воды показался гигантский черный плавник. Мелькнули очертания огромного тела. В следующий миг неизвестный монстр перехватил ящера зубами поперек туловища и, сдернув с тропы, утащил в океан. Вода у берега колыхнулась и, хлестнув через край, залила тропу вместе с находящимися на ней людьми. Крики за спиной оборвались, но в ушах все еще звучал хруст костей умирающего чудовища. «Черный кит!» — потрясенно прошептала над ухом разведчица и с удвоенной силой потащила Алиса по тропе. Спустя пару мгновений к ней присоединились остальные, и вскоре группа выбралась на спасительную площадку. Раненого аккуратно усадили на пол. Река уселась рядом, и, тяжело дыша, оперлась спиной оторчащий из пола булыжник. «Опять нога?» — внимательно оглядев Алиса, поинтересовался Эд. И, дождавшись утвердительного кивка, с сомнением покачал головой. «Ты хоть правильно падать научись, что ли? А то лечи тебя, лечи, да все без толку. Разведчики были предельно возбуждены, но о случившемся никто не говорил. Сначала первая помощь. Оттащив Алиса на ровное место у стены, Орм с Эдом, быстро и не церемонясь, стянули с него штаны. Лекарь придирчиво осмотрел кроваво-красный синяк на ноге и тут же выдал вердикт: Кость целая, боль в основном. остаточная. В тот раз не было у меня времени, чтобы правильно тебя лечить. Вот оно и вернулось. В общем, сейчас поколдую немного а минут через пять уже побежишь. Завтра еще поболит, но жить, наверное, будешь. Правда, не знаю, насколько долго, ведь таких неуклюжих еще поискать». Пока Эд накладывал руки и творил свои заклинания, Алис посмотрел на сидящую справа разведчицу и кивнул. «Спасибо. Тебе спасибо». Рика усмехнулась и ткнула его кулаком в плечо. «Только ума не приложу, как ты его заметил? Он же выпрыгнул с моей стороны». «Я просто почувствовал» опустив взгляд, пожал плечами Алис. «У меня иногда такое случается». «Чуйка, это хорошо», — серьезно кивнула разведчица. «Без нее в нашем деле сам видишь, никак. На вот, хлебни». Река вытащила из мешка флягу и, сделав глоток, протянула Алису. «А то неизвестно, когда переоденемся в сухое». Их группа и впрямь выглядела так, словно они не шли по пещере, а плыли». Впрочем, вода и холод не могут причинить вреда тем, кто носит на себе печать льда. И вздумай они пойти в таком виде в поселок замерзла и развалилась бы только одежда. Ну и сотник еще декаду патруля влепил бы за непотребный вид. Но это, в общем-то, ни разу не страшно. «Всё, надевай давай штаны, нечего девок тут соблазнять!» Эд подмигнул реке и, дождавшись, когда Алиса сделает глоток, забрал у него из рук фляжку. Смажешь завтра поутру смолой и постарайся по поселку особо не шляться. Если перетерпишь день, то боль уже не вернется. Снова по камням сможешь скакать и кости ломать. Ой, это-то эфир немерено». Алис поблагодарил лекаря и, последовав совету, быстро натянул промокшие штаны. Нога прошла. Жарко приятным теплом растекалось по желудку. И жизнь снова стала безоблачной и прекрасна. Эх, еще бы к Дайне набраться смелости подойти. «Ну, раз вы закончили, то ответь мне на один вопрос». Орм уселся напротив Алиса и, смерив парня оценивающим взглядом, с сомнением в голосе произнес. «Скажи мне, пожалуйста, за что тебя так ненавидит хаос? Может быть, мы чего-то не знаем?» «Меня? Хаос?» Алис изумленно посмотрел в глаза командиру, стараясь понять, не шутит ли тот. «С чего вообще ты это решил? Вот ты дурак или прикидываешься?» Орм тяжело вздохнул и нахмурился. Нежить на кладбище шла за тобой. Тварь могла затаиться и подождать нас, но ей был нужен именно ты. Или вот сейчас. Ты что же? В упор не разглядел глаза ящера? Или думаешь, что это был радон? Ты вообще когда-нибудь слышал, чтобы морские ящеры вылезали за добычу на сушу? И ладно бы в тебе мясо было, как в том дельфине. Осознав, наконец, куда клонит Орм, Алис недоверчиво поморщился и на всякий случай уточнил. «То есть ты считаешь, что эта тварь приплыла сюда за мной?» «Совершенно не факт», — покачал головой Орм. «Возможно, я еще что-то в тебе почувствовал. Именно в тебе. Мы втроем шли впереди, но нас он почему-то не тронул». Крыть было нечем. А выводы получались настолько чудовищные, что Алис застыл, ошеломленный такими догадками. Ведь и правда, если бы тварь была голодна, то она атаковала бы переднюю группу. еще та обезьяна на кладбище. Ему почему-то казалось, что ее подослала Алата, но посланница темный выходит тут ни при чем. Да, все так, но чем он мог помешать могущественному элементу? Просто жил и работал на ферме, как все. Кто он такой, чтобы на него вообще обратили внимание? Даже здесь в пятерке он самый никчемный и неумелый. Единственная заслуга только в том, что его признала сова. «Я... я правда не знаю», — растерянно произнес Алис. И посмотрел на реку, словно та могла подтвердить его слова. «Ничего вроде бы такого не делал». «Ага, ничего такого, что сам хозяин океана решил за тебя вступиться». В ответ на его взгляд криво усмехнулась разведчица. Веселая у тебя жизнь, как я посмотрю. То Алата позовет погулять, то черный кит покажется. Тебе-то хорошо, а нам как теперь по этой пещере ходить?» Видя непонимание в глазах Алиса, девушка сделала глоток из фляги и пояснила: Черный кит это древнее чудовище, живущее в океане, с тех времен, когда людей еще не было. Я не знаю, он ли это или нет, но ты же и сам видел размеры, да там один плавник больше паруса. Огромное чудовище спит в своем морском логове, и его пробуждение сулит людям многие беды, в повисшей тишинение громко произнес Эд, и, переведя взгляд на разведчицу, тут же поинтересовался. Только с чего ты взяла, что это был именно он? Мало ли в океане обитает чудовищ. А тебе не кажется, что эта пещера очень напоминает то самое логово?» Река сделала из фляги глоток и, зябко поежившись, обвела взглядом потолок. «Он же тут находился все это время, а мы ходили над водой и ни о чем не догадывались». «Да кому-то такая мелкая нужна!» — усмехнулся молчавший все это время Сол. «В тебе еды, одни кости и жилы. Если он тут и сидел...» То уж точно не тебя дожидался. Так что, как ходили, так и будем ходить. На этому киту совершенно без надобности. А то, что сюда никакая тварь не заплывает, так это наоборот здорово. Один вон заплыл, и что с ним теперь сталось? Все, хватит болтать. Орму встал с камня и оглядел сидящих бойцов. Кто бы это ни был, нам он сегодня помог. А ходить здесь или нет, будут решать те, кому это положено. Ты как, идти сможешь? «Да, конечно!» — под взглядом командира Алис поднялся на ноги и сделал пару пробных шагов. «Хорошо!» — удовлетворенно кивнул Орм. И, подобрав с пола мешок, приказал. «Идем дальше и действуем, как планировали. Рассказываем о случившемся на фермах и в шесть встречаемся у круглого камня». Закончив говорить, он закинул за плечо мешок и, забрав с камня копье, первым пошел в сторону выхода. Аскорт стоял на пологом холме в получасе быстрой ходьбы от границы зимы, отделяющей Асканию от побережья. Отгородившись от внешнего мира стенами из синего льда и ощетинившись восемью угловатыми вышками, он был достаточно хорошо защищен даже по меркам Старого мира. Всего в Аскорте проживало чуть больше трехсот человек, это не считая рыбаков и охотников, которые появлялись тут лишь время от времени. В поселок разведчики вернулись спустя три часа, когда солнце уже закатилось за горы и на землю опустилась вечерняя темнота. Обогнув шатры каравана, расположившегося у подножия холма, патрульные поднялись к воротам и, пройдя мимо десятка стоящих в очереди саней, зашли на территорию поселения. Я к сотнику на доклад! Передав солу копье, буркнул Орм и, обведя взглядом подчиненных, приказал Ждите меня в казарме, и тоже готовьтесь к разговору. Думаю, после случившегося Харис поговорит с каждым. Особенно с тобой. Он смерил взглядом Алиса, вздохнул и, натянув на уши шапку, пошел к общинному дому. Раньше, чем через пару часов, нас точно не позовут, так что ты успеешь с запасом. Река подмигнула Алису и, протянув руку, потребовала Копье, давай, я отнесу. А сам дуй в сад. Она, скорее всего, еще там. Куда ты его отправляешь? Комуршился Эд, переведя взгляд с Алиса на разведчицу. Нам же в казарме это? По камням скакать, усмехнулась та, и, забрав копье, подтолкнула лекаря в направлении казармы. Не переживай, скоро он придет. И даже лечить не придется, наверное. Ребята ушли по улице вверх, оставив Алиса в полном смятении. Река настолько быстро все провернула, что парень только сейчас осознал, что, собственно, от него требуется. Всего-то нужно сходить в сад, поговорить с Дайной, подарить девушке пряжку и, набравшись смелости, пригласить ее погулять. Все так, но ведь мужчина сам должен принимать такие решения. А тут? Разве можно позволять кому-то за себя решать, особенно в ситуациях, от которых зависит вся дальнейшая жизнь? Впрочем, не стоит себя обманывать. Решая самостоятельно, он бы пошел или в казарму, или домой к гуше, но сейчас отвертеться уже не получится. Река, конечно, все расскажет ребятам и кем он будет выглядеть, если попрется следом за ними. Солу ведь только дай повод позубаскалить, да? А с другой стороны, Река ведь хочет ему добра. Да и сколько уже можно вести себя как мальчишка, придумывать разные оправдания и за это потом себя ненавидеть? Тяжело вздохнув, Алис вытащил из кармана серебристую пряжку и с грустью на нее посмотрел. Отец когда-то рассказывал, что тоже очень долго не решался подойти к матери. Однако, если бы будущему телохранителю-князя не хватило тогда решимости, Алис не появился бы на свет. Возможно, и у них с когда-нибудь тоже родятся дети. Но если он продолжит вести себя как идиот, то никаких детей точно не будет. Получается, что от его решимости зависит жизнь самых близких ему людей? Но раз так... На душе вдруг стало легко и спокойно. Его робость, и насмешки сола, все это на самом деле не важно. Важно совершенно другое. Усмехнувшись, Алис подкинул на ладони пряжку, и сжав ее в кулаке, быстро пошел к саду. Народа на улицах было немного. В окнах домов уже горел свет, но труба дымила только над трактиром на площади. Норты вообще редко готовят еду на огне предпочитая питаться сырым мясом и рыбой. Однако трактир — он на то и трактир, чтобы там себя побаловать куском свежеиспеченного хлеба или зажаренным на углях тунцом. Жарку тоже нужно варить, а это без огня не получится. Жилые же дома достаточно прогревать пару раз в месяц, а все остальное время поддерживать тепло простенькими артефактами. Ведь для комфортной жизни достаточно, чтобы в жилище не замерзала вода. В отличие от камня и дерева, Синий лед, из которого строят дома, не горит, не тает и совсем не пропускает тепла. Прозрачные стекла из него стоят, правда, едва ли не по весу серебра, но в окна смотреть ведь не обязательно. Выйди на улицу и смотри, сколько захочется. Сатакаций находился в восточной стороне поселка, неподалеку от Псарни, и на его территорию могли заходить только посвященные жрицы. Еще на заре времен богиня вечного льда подарила людям четыре удивительных растения, листья и плоды которых используются по сей день: алхимические препараты, лекарства, присадки для создания брони и оружия, компоненты для производства синего льда. Все четыре вида акации синие, желтые, алые и снежные могли расти только в специально приспособленных местах, являясь по сути отражениями элемента льда. Эти растения питались только эфиром которым с ними делились специально обученные женщины. Мужчин к этому процессу не подпускали, поэтому Алис только в общих чертах представлял, как оно там происходит. Знал только, что в процессе выращивания жрицы устанавливали с растениями эмоциональный контакт, очень похожий на слияние с фамильяром. На входе в сад дежурили Линда и Йова. С ними Алис был почти незнаком, поэтому слегка стушевался, пытаясь подобрать правильные слова. Впрочем, говорить не понадобилось. Смерив подошедшего парня оценивающим взглядом, Линда усмехнулась и произнесла. «Ты опоздал. она уже ушла. Ждала тебя, ждала. Да вот не сложилось». Девушка состроила скорбную гримаску и, разведя руками, сокрушенно вздохнула. «Кого ждала?» — опешил от такого заявления Алис. «Ты меня с кем-то путаешь». «Да уж, спутаешь тебя, ну конечно. Мы же в разных поселках живем". «Она на площадь пошла, к сапожнику», — осуждающая, взглянув на напарницу, пояснила Алису и Йова. «Если поторопишься, то успеешь перехватить ее до дома». «Спасибо!» Алис благодарно кивнул и в легком смятении направился к площади. В голову лезло разное. В саду всегда находится пара десятков жриц. Но эти две почему-то безошибочно определились, что он пришел к Дайне. Рика тоже прекрасно все знала. «Они сговорились?» Или это он такой болван, по лицу которого можно прочитать что угодно? Странно, но сейчас никакого смущения парень не испытывал. Видимо, уже израсходовал весь его запас. Да и какое ему, собственно, дело до того, что думают все остальные? Размышляя таким образом, Алис подошел к площади и с замиранием сердца заметил впереди знакомую фигурку. она, очевидно, только что вышла от сапожника и сейчас направлялась в сторону дома кожаной приталенный куртки на белом меху с накинутым на голову капюшоном, она походила на княжну из маминой сказки. Темные шерстяные штаны плотно облегали идеальные длинные ноги, от взгляда на которые у Алиса привычно перехватило дыхание. Походкой возлюбленной он мог бы любоваться часами, но сейчас важно догнать девушку и сказать. Площадь пуста, и никто не мешает. Нужно только подобрать правильные слова И не забыть подарить пряжку. Обуздав накрывшие его чувства, Алис пошел по краю площади за девушкой, и в этот момент, из трактира, на улицу в клубах пара вывалилось полдесятка легейцев, из стоящего за поселком походного лагеря. Все пятеро из караванной охраны высокие, широкоплечие и изрядно навеселе. Громко разговаривая и смеясь, они выбрались из-за ограды на площадь, и тут в их поле зрения попала проходящая мимо дайна. «Ух ты, какая девка!» — прокомментировал высокий сухощавый мужчина с нашивкой десятника на рукаве. Сделав три широких шага, грубо ухватил ее за рукав. «Эй, красавица, прогуляться с нами не хочешь?» — развернув к себе девушку, глумливо гоготнул он. «Мы тут недалеко, за стеной, и все одинокие. А утром тебе, может быть, и заплатим». «Дочь сотника — это не совсем обычная девушка» и уже в следующий миг мужчина рухнул на снег, сбитый с ног короткой подсечкой. «Я с кастрированными тюленями не гуляю», — холодно ответила Дайна, и, демонстративно отряхнув рукав, пошла дальше, как ни в чем не бывало. «Ах ты ж тварь!» — в повисшей над площадью тишине прорычал десятник и, вскочив на ноги, бросился следом. Попытался броситься. Пользуясь тем, что его никто не заметил, Алис пробежал вдоль ограды и, проскочив между караванщиками со спины коротким ударом в голову, повторно опрокинул урода на снег. Кровь стучала в висках. Ярость разрывала парня на части. «Эта тварь посмела прикоснуться к самому дорогому!» И не отдай Алис копье, десятник уже встречался бы с родичами на пороге ледяной крепости Хольды. Ответ последовал незамедлительно. Один из легейцев отвлек Алиса ложным выпадом, когда второй, зайдя слева, достал его кулаком в скулу. Ошеломив парня первым ударом, караванщик, развивая успех, коротко пробил под дых, затем подскочил второй и добавил прямым в челюсть. Мир крутанулся вверх тормашками. Алис упал на снег и, получив сапогом в ребра, резко перекатился в сторону. Сознание вдруг прояснилось. Боль ушла, уступив место холодной всепоглощающей ненависти. «В драке упавшего не добивают», Но эти мрази бесчестны, а значит, с ними можно поступать так же». Поймав на перекрестие рук ногу одного из нападавших, Алис резко вскочил, опрокидывая противника на снег, и пенком по лицу вывел легейца из драки. «Назад!» Рявкнул, поднимаясь с земли десятник, и караванщики послушно разошлись в стороны. Правый глаз у командира легейцев заплыл. Скула была рассечена, шапка съехала на бок. Смерив Алиса ненавидящим взглядом, Десятник выхватил из-за пазухи нож, и в этот миг в шаге от него в столб с треском ударила зачарованная стрела. Ты ножик-то убери, а то следующее прилетит прямо в ухо. Спокойный голос, раздавшийся из-за спины, мгновенно остудил горячие головы. С караванщиков тут же слетел хмель. Лицо десятника вытянулось. Убрав нож под куртку, легейца палил алиса взглядом и хмуро посмотрел на подошедшую женщину. Айка выглядела вызывающе даже по меркам совсем молодых девушек. Шерстяная юбка лишь до середины бедра прикрывала голые ноги отмеченной. Высокие расшитые серебром сапоги плотно обтягивали идеальные икры. Короткую приталенную куртку на меху стягивала лишь нижний ремешок. Под темной вязаной кофтой угадывались очертания великолепной груди. Ходить в таком виде могли позволить себе всего-то несколько человек. Течья печать льда была особенно сильной. Айка никогда не нагружала себя лишней одеждой. Впрочем, мужское внимание тут ни при чем. Мужчины, наоборот, относились к ней в основном настороженно. Дело в том, что одежда сковывала движение, лишая женщину ее главного преимущества — скорости. Соперничать с мужчинами в силе она не могла, но зато в быстроте и подвижности с ней не мог сравниться никто. Вместе с отмеченной подошли и четверо бойцов ее десятка. Остальные шестеро. Остались стоять у входа, рассредоточившись так, что на площади не осталось слепых зон. Обернувшись, Алис с запоздалым ужасом заметил, что Дайна никуда не ушла. Наоборот, судя по следам на снегу, дочь Сотника, услышав шум драки, развернулась и бросилась к нему на помощь. К счастью, все закончилось быстро. И как же хорошо, что на площади появилась Бешеная с ее отмороженным десятком. Обойдя Алиса, Айка остановилась напротив караванщиков и, оглядев их, негромко произнесла. «Слышала вам женского тепла, захотелось? Так это можно устроить. Могу сходить с вами за стенку и с каждым по очереди. На территории Аскорта поединки запрещены, но так-то вам и платить мне не придется». «Это шутка была», — буркнул десятник из-под лоби, глядя на стоящую перед ним женщину. «Никто и не собирался». «Подшутить, значит, решили над дочерью Сотника?» Голос отмеченный заледенел. «А нож ты тоже в шутку достал? Помнишь, что за такое положено?» После ее слов над площадью повисла мертвая тишина. Ведь если за нож можно было еще откупиться, то за оскорбления, нанесенные дочери Сотника, все пятеро могли заплатить жизнями. Харис будет в своем праве, если вызовет каждого на поединок, или всех сразу чтобы побыстрее закончить. Командир каравана не посмеет и слово сказать. Но сейчас жизни еще можно спасти, поскольку голосом сотника с ними говорит Айка. «Мы приносим извинения, госпожа». Глядя на Дайну, десятник склонил голову и коснулся кулаком груди. «Мы правда хотели лишь пошутить». Выслушав извинения, Дайна переглянулась с Айкой и, едва заметно кивнув, отвела взгляд. «Забирай своих людей и проваливайте», — мгновение помедлив приказала отмеченная. «В поселок больше не заходить. Увижу, отстрелю мужское хозяйство». Дважды просить не пришлось. Караванщики споро подобрали пришедшего в себя приятеля и пошли к своему лагерю. Тут же, забыв об их существовании, Айка обернулась и, посмотрев на Алиса, с досадой в голосе произнесла. «Что-то от тебя в последнее время слишком много хлопот». Оправдываться не хотелось, огрызаться тем более. Айка ему никто, и отчитываться перед ней он не обязан, так что можно просто смолчать. У парня дико болело лицо. Противно соднили ребра, желудок норовил выскочить наружу. Но чувствовал он себя все равно превосходно. но в порядке, стоит всего-то в паре шагов, и поговорить с ней у него смелости хватит. Сейчас Айка только отстанет, и тогда... Очевидно, правильно истолковав выражение его лица, отмеченная вопросительно приподняла бровь, затем приблизилась к Алису и уточнила. «Ты чего это такой довольный? Мало прилетело по голове или я чего-то не знаю? Вот чего ты к нему пристала?» За Алиса неожиданно вступилась Дайна. Девушка развернула его к себе за плечо, внимательно осмотрела лицо и нахмурилась. «Так, пошли со мной» приказала она и подтолкнула парня в сторону восточной окраины. «Посмотрим, что у тебя с челюстью». «Я... э... Очумев от близости Дайны и исходящего от нее запаха, Алис глубоко вздохнул и осторожно произнес: «Я погулять тебя хотел позвать и...» «Вот по дороге и прогуляемся, а там дальше посмотрим». Дайна попрощалась с Айкой, кивнула ее бойцам и направилась к выходу с площади. Алис послушно побрел следом. куда мы идем?» Набравшись смелости, уточнил он, когда они вышли на центральную площадь. «Ко мне, разумеется». На ходу, не оборачиваясь, ответила девушка. «Но...» Испуганно выдохнул Алис, которому по известным причинам совсем не хотелось встречаться с ее отцом. «Орм ведь уже доложил Сотнику о сегодняшнем происшествии, и непонятно, как оно еще для него обернется» а тут еще этот драка с легейцами. Нет, он ни о чем, разумеется, не жалел, но попадать под горячую руку совсем не хотелось. «Да иди уже, не бойся, герой!» Дайна обернулась, и в глазах ее мелькнула ирония. «Отец все равно хотел с тобой поговорить, а так заодно и подлечим». Дом Сотника стоял возле восточных ворот, и дошли они до него очень быстро. Зайдя следом за девушкой... Алис прошел сквозь прозрачную пленку артефакта, удерживающего тепло, и, миновав холл, оказался в просторной комнате с высоким резным потолком. Жилище Хариса совсем не поражало изысками. Массивный стол из черного дерева, пять стульев, длинный широкий лежак. Возле прохода на женскую половину стоял большой под потолок шкаф, из тех, в которых хранят все, от еды до оружия. Самого хозяина дома не было. Но зато в углу комнаты на постилке из войлока лежала здоровенная белая собака, при виде которой Алис восхищенно выдохнул. Мора, любимица Харриса, при звуке шагов подняла голову, посмотрела на вошедших мутным тяжелым взглядом, но подниматься с постелки не стала. «Присядь пока». Дайна подтолкнула Алиса к одному из стульев и, скинув полушубок, быстро убрала его в шкаф. Прихватив оттуда сумку с лекарствами, девушка подошла к собаке, и опустившись возле нее на пол ласково провела ладонью по голове мора тяжело махнула хвостом и подавшись вперед положила морду на колени хозяйки дайна придирчиво осмотрела ее глаза залила в них красную жидкость из небольшого круглого пузырька и обнявшая ее питомица ненадолго замерла в таком положении ей как рожать так всегда с глазами проблема пояснила алису девушка и поднявшись подошла к столу а сюда ее «Отец забрал с псарни и привел в дом», — с улыбкой пояснила Дайна. «Уже третий раз так на моей памяти. Он же за нее боится не меньше, чем за меня. Вот и...» Она смерила Алиса взглядом и хмыкнула. «Ты куртку-то сними, а то сидишь, как клест на ветке». Алис послушно выполнил требуемое и, положив куртку на соседний стул, поднял взгляд на стоящую перед ним девушку. Голова перестала кружиться, желудок успокоился, ребра почти не ныли но ощущение счастья только усилилось. Он, наверное, смог бы так сидеть вечно, глядя на Дайну в обществе огромной белой собаки. Слегка смущенная его взглядом, девушка нахмурилась и, скрестив руки на груди, произнесла. «Так, давай сразу определимся. Тебя же Алиса зовут, ведь так?» «Да», — внутренне напрягшись, кивнул молодой воин. «Так вот, Алис». Девушка смерила его взглядом. Я не собираюсь участвовать в празднике Киры-Воительницы, поскольку замуж выходить пока не хочу. Ни за тебя, ни за кого-то еще. Надеюсь, ты меня услышал. «Да», — кивнул Алис, ошарашенный таким заявлением. «Ведь, казалось бы, все так хорошо складывалось, но...» «Отлично», — вздохнула Дайна и, подойдя, еще раз осмотрела ему лицо. Руки девушки приятно пахли собакой, и Алиса посетила чувство нереальности происходящего. Ведь одно дело мечтать, и совсем другое — чувствовать касание ее рук, зная при этом, что праздника не случится. «Челюсть цела», — закончив осмотр, произнесла Дайна. «Синяк завтра пройдет. Погоди, я сейчас смажу». «Спасибо, не надо», — буркнул Алис. И уже собирался вставать, когда в холле хлопнула дверь, и в зал зашел хозяин этого дома. Ростом и размерами сотник напоминал, Вставшего на дыбы медведя. Его характер вполне соответствовал внешности. В поселке рассказывали, что в той, другой жизни Харрис даже мог иногда улыбаться, но все изменилось после того, как случившаяся катастрофа разлучила его с любимой женой. Остановившись на пороге, сотник оглядел помещение и, кивнув дочери, посмотрел на собаку. Мора почувствовал хозяина. Поднялась с лежанки и, пройдя через комнату, положила морду ему на плечо. Еще только заслышав шаги в холле, Алис поднялся со стула, но сотнику сейчас, очевидно, было не до него. Обняв собаку за шею, Харриса вздохнул и замер, гладя подругу по белой лоснящейся шерсти. Простояв так какое-то время, сотник отправил собаку на место и, жестом приказав Алису сесть, уселся напротив него за стол. И что на этот раз? глядя на побитую физиономию парня, устало произнес он. Это тебя так в пещере приложило, или здесь где-то уже успел? Здесь, не отводя взгляда, спокойно ответил Алис. Я просто подрался. Это он за меня заступился, пояснила за него Дайна. Пятеро лигейцев пристали на площади, вот он и. А сама что? переведя взгляд на дочь, удивленно поморщился Харрис. Забыла, чему учили? «Сама я, между прочим, женщина», — с вызовом глядя на отца ответила девушка. «Жрица ледяной богини, я помню», — спокойно произнес Сотник. «Тебе эти пятеро плюнуть и растереть». Он снова посмотрел на Алиса и вздохнул. «Сначала труп тот ходячий, потом ящер этот с китом, теперь еще драка. Возможно, все это послание от Алаты. Валькирия хочет, чтобы ты сходил в синюю дверь». И напоминает о том неприятностями. Да я хоть сейчас, устало произнес Алис, все еще находясь под впечатлением от недавнего разговора. Сейчас не нужно, покачал головой сотник. Утром сходите туда своей пятеркой. Ясно? кивнул Алис. Мне просто зайти и вернуться или Орм тебе все объяснит. Сотник сложил на столе руки и, глядя перед собой, добавил. Проблема в том, что тот проход не может открыть никто, кроме тебя. Я отправлял вчера на кладбище Ревка с его бойцами. В общем, сначала вы все проверите, а потом уже ты зайдешь. Если не хватит дня, заночуете в зале. Так что, если все понятно...» Договорить он не успел, поскольку в дверь громко постучали. В холле раздались шаги, и на пороге появился Оран, один из дежуривших на побережье патрульных. Найдя взглядом сотника, боец кивнул и с заметным волнением в голосе доложил. «С северо-запада к берегу движется сплошная стена тумана. Ханс приказал рыбакам и фермерам уходить. С учетом скорости туман накроет побережье через пару часов».